Что именно, как карать? Ну, зло. Сложный вопрос. Вообще-то наказывать людей сугубо неприятно, Лень. И чего-то с серьезными последствиями для того, кто наказывает. Это если относиться к наказанию серьезно, с состраданием к наказуемому. Ибо хочешь того или нет, а он брат мой, хоть и враг. Человек он, понимаешь? Человек ведь наказуемый-то. Караемый, как ты говоришь. Страшно, если наказывать станет привычкой.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 Все понимал, что с обрезом за едой идти не путь, и что воровство — это зло, и все равно внутри жалел. Но это уже после того, как посадил в тюрьму. Когда брал, тогда ненавидел. Высадив Леньку, Сачиков сказал шоферу. «Поехали в управление, Михалыч». До трех часов они разрабатывали данные о тренерах, добытые Росляковым, и составляли план на завтра. Сачиков должен пойти по всем высоким тренерам, у которых есть кожанки, обращая внимание, в частности, на обтрепанные манжеты. А Гастенко с Ростяковым снова выйдут на улицу. Ровно в восемь к открытию гастрономов. У Читы, вся стена заставлена бутылками. Такие с утра пить начинают. Засада, оставленная на квартире у Читы сообщала, что никаких происшествий сзади не произошло. Три раза звонили женщины. Им отвечали, что они ошиблись номером.